Миссис Филдинг понимала правоту собеседницы, но всё-таки не удержалась от последней попытки возражения. Неужели больше ничего нельзя сделать? Я чувствую себя такой. Мне кажется, всё-таки что должен быть какой-то Старая леди слегка качнула головой. Вы не сможете исцелить её, но можете дать ей время и условия для самоисцеления в какой-то малой степени. Если она сама того пожелает, после стольких лет внутренней самой разрушительной ярости это будет подобно чуду. Однако чудеса время от времени случаются. Виспасия позволила себе слабую улыбку. За долгую жизнь я видела их несколько раз. Нельзя отказываться от надежды, если она поверит, что у вас есть такая надежда, то возможно и сама обретёт её. «Звучит не слишком обнадеживающе», — неохотно признала Кэролайн. Веспасия слегка шевельнулась, и ее серебристые волосы блеснули отраженным светом. «Ущерб, нанесенный такого рода надругательством, чертовски глубок и мучителен. С ним не сравнится никакая физическая боль. Рана нанесена вере, в том числе вере в саму себя, и такая вера может оказаться непоколебимой». Если вы не можете полюбить себя и поверить, что достойны быть любимой, то и сами не способны полюбить никого. Пожилая женщина чуть приподняла плечи, и солнечный луч заиграл на шёлке её платья. Когда Христос завещал нам возлюбить ближнего, как самих себя, то имел в виду, что любовь к себе не менее важна. Забывая об этом, мы платим чудовищную цену. Кэролайн задумчиво помолчала. Ей вспомнились дела Пита, фотографии Сесили Антрим и чувства юного Льюиса Маршина. Несколько вымучена, она также кратко рассказала Веспасии и об этом. Выслушав ее до конца, леди Камингольд улыбнулась. «Должно быть, это далось вам с большим трудом», — одобрительно заметила она. Я умоляю вас, не корите себя за то, чего вы не в силах изменить. Наши возможности не безграничны, и порой мы виним в себя в том, что далеко выходит за границы нашего влияния. Каждый из нас в силах выбрать, как действовать в тех или иных обстоятельствах, и мы не вправе лишать возможности выбора никого другого. Не следует нам и желать этого, даже если мы высокомерно полагаем, что лучше знаем, как им следует себя вести или какие решения им следует принимать. Мы можем просить, умолять, спорить, можем молиться за них. И всё это надо делать, но в итоге только сам человек может изменить что-то в самом себе. Прошу вас смиритесь с этим. Только это в ваших силах, поверьте мне. И именно так вам следует поступить. Этого вполне достаточно. А как быть с фотографиями? спросила Кэролайн. Мы с лёгкостью рассуждаем о подвергаемом цензуре искусстве, но говоря об этом, люди не полагают, какой вред может нанести подобное отсутствие ограничений. Если бы они видели выражение лица юного Люиса Маршина, то, возможно, задумались бы. Не слишком ли дорого обойдётся их свобода, если творцы бездетны, то их не волнует. Она запнулась, осознав собственную неправоту. Мм, нет, они думают о детях, по крайней мере, Сесиль Антрим. Женщина озабоченно нахмурилась. Неужели я слишком старомодна, я отстала от жизни, подавив собственные чувства? Сесиль, наверное, сказала бы, что я зануда, и к старости выживаю из ума. Как же обидно прозвучали эти слова. Сорвавшись с языка, они ранили гораздо больнее, чем мысленные сомнения. Я лично не выжила из ума, энергично бросила Веспасиа, и несмотря на более чем преклонные годы, пребываю в здравом уме. Это не так страшно, как вы можете подумать. В сущности, в старости есть даже особое удовольствие. Попробуйте почитать Роберта Браунинга. Ты да побольше верьте в жизнь, моя дорогая. Примечание. Роберт Браунинг. 1812-1889 годы. Английский поэт, основатель жанра монолога и исповеди. Этическая проблематика его произведений отличается углублённым психологизмом. Конец примечания. И никакого занудства нет в том, что человека тревожат вопросы доброты, честности и цела мудрия, жестокость, лицемерие и претенциозность обычно невыносимо мучительны. Глупец может не заинтересоваться, но если он или она великодушны и заинтересованы в вами, то вы быстро обнаружите, что симпатизируете такому человеку, какими бы ограничениями ни осложнялось его умственное восприятие. А почему могла сиси Лантрим согласиться позировать для таких фотографий? Миссис Филдинг вспомнила о своих размышлениях. Если Джошуа узнает об этом, он будет ужасно огорчён, я думаю. И внезапно она действительно ужаснулась, подумав, что он может не огорчиться, а лишь подумать, что сама Кэролайн отстала от жизни и судит всё, цепляясь за свои устаревшие принципы. Взгляд старой леди стал более пристальным. Её серебристо-серые глаза лучились мягким сиянием в этой просторной и светлой, не заставленной мебелью гостиной. Солнце подчёркивало яркую зелень травы за окнами, и его лучи играли в кронах деревьев, недвижно высившихся на фоне лазурных небес. Кэрлайн почувствовала себя прозрачной словно нечайно выставила на показ все свои мысли, свои страхи. По-моему, вы немного несправедливы к нему, искренне произнесла Виспасия. Разумеется, он огорчится, но предпочтёт судить её более снисходительно, чем вам может показаться уместным. Разочарование наносит глубокие раны. Ему понадобится ваша уверенная поддержка. «На мой взгляд, вам следует с полной серьезностью обдумать, что для вас самое ценное в жизни, и, держась за это, выбросить из головы все сомнения». Ее гостья промолчала. Она уже поняла истинность своих чувств, и помог ей в этом Сэмюэль Эллисон. Леди Каминг-Гульт немного подалась вперед. Она лишь слегка изменила позу, но между собеседницами возникло ощущение какой-то интимной близости. «Вас беспокоит то, что вы старше его». Это прозвучало как утверждение, а не вопрос. «Милочка, такая уж вы есть. И именно такой он полюбил вас. Не разрушайте своего образа, пытаясь стать другой». Если из-за этой печальной истории он потеряет подругу, которой восхищался, ему понадобится ваша сила, чтобы остаться честным и бороться за те ценности, которые вы представляете для него. Годы подвергают опасности нашу природу, но зрелость поистине драгоценна. Возможно, сейчас ваш муж как раз очень нуждается в вашей мудрой и зрелой силе. На губах пожилой дамы мелькнула лёгкая усмешка. Настанет время, возможно, когда вы поменяетесь ролями, и тогда вы сами позволите ему быть сильнее или мудрее, или даже полностью отдадите ему бразды первенства. Тут нужно проявлять чуткость только и всего. Порой, когда мы особенно нуждаемся в помощи, мы по крайней мере предпочитаем знать, что получим её отложите пока в сторону ваши личные сомнения боритесь как можете за своих детей не думая о себе только не теряйте самообладание это выглядит чертовски неподобающе Керлайн не смогла удержаться от смеха и спаси тоже рассмеялась Могу я предложить вам перу и бумагу спросила она мы отправим послание Томасу написав ему адрес того продавца А я велю своему кучеру доставить его на Боул-стрит. Признаться, меня чертовски раздрадовало, что Шарлотта укотилась в Париж. Теперь я понятия не имею, чем занимается Томас, и скучаю, как разряженная и забытая старая кукла. С удручённым ироничным видом она передернула плечами, блеснув светло-серым шёлком платьем. Я давно пристрастилась к полицейским расследованиям и с тех пор нахожу светское общество безумно утомительным. Представители нашего молодого поколения играют в старые игры, в высокомерном убеждении, что они первыми их придумали. А как интересно, по их представлениям, они сами появились в этом мире. Миссис Филдинг вдруг снова разбрал безудержный смех. И эта благословенная разрядка произвела на нее по-настоящему чудесное воздействие. Слезы заструились по ее щекам, и она не пыталась и не имела никакого желания удержать их. На душе ее неожиданно потеплело, и она почувствовала, что удивительно проголодалась. Ей захотелось чая с кексами. Пока Кэролайн переживала за Марию Эллисон и тщетно старалась придумать, как утешить ее, Мид сидел за кухонным столом, читая последнее письмо от Шарлоты. Содержание так захватило его, что налитый в чашку чай успел остыть. Дорогой и любимый мой Томас, на редкость оригинальным способом я наслаждаюсь последними днями моего пребывания в Париже. Путешествие прошло чудесно, и я не сомневаюсь, что после отъезда из Франции мне сразу захочется более живо восстановить его в памяти. Поэтому я разглядываю всё с особым вниманием, стараясь мысленно запечатлеть яркие образы: игру света на речных волнах, солнечные пятна на старых каменных стенах. Некоторые здания устрашающе прекрасны, и окутаны тайнами древней истории. Я размышляю обо всех происходивших здесь событиях, о том, как жили и умирали в них люди, о великих битвах за свободу, о периоде террора и торжестве победы, и разумеется, ещё об их нищете и моральных слабостях. Интересно, приезжая к нам в Лондон, испытывают ли иноземцы такие же взрывные романтические чувства? Видится ли им в нашем городе великие призраки прошлого? Карл I, невозмутимо принявший смерть после многолетней гражданской войны, королева Елизавета вдохновившая войска на победный разгром армады, Анна Болейн. И почему всегда вспоминаются казни? Почему они так важны для нас? Восстание, кровопролитие и кончины прославленных деятелей. Возможно, все они напоминают о жертвенном патриотизме? Кстати, говоря о патриотической жертвенности, хотя в данном случае, по-моему, патриотизм ни при чем. Однако один французский дипломат, зовут его Анри Банар, только что принёс впечатляющую жертву в интересах своего друга. Как говорит наша хозяйка, об этом пишут во всех газетах. Очевидно, он служил в Англии, но вернулся в Париж, чтобы дать показания в том деле, что я описывала тебе о мужчине, который говорил, что просто не мог убить девушку, поскольку в это время находился в ночном кабаре. В общем, он действительно развлекался в Мулен-Руш, и этот дипломат провел с ним целую ночь. Они отправились туда, как любые вполне приличные люди, но засиделись допоздна, когда печально известная танцовщица Ла Гулю отплясывала канкан без нижнего белья, как обычно, а потом перешла еще к более постыдным выступлениям, но они были там вместе. Банар поклялся в этом. Крайне неохотно могу добавить. Его посол явно будет недоволен. Сегодня весь Париж веселится по этому поводу. Не подозреваю, что эти новости уже долетят до Лондона к тому времени, когда ты прочтёшь моё письмо. По крайней мере, кое-кого в Лондоне они могут очень взволновать, особенно дипломатов из посольства. Бедный мисье Боннар, дорого же обойдётся ему спасение друга. Надеюсь, он всё-таки не потеряет работу. «Сегодня вечером мы идем в оперу. Ожидается великолепное зрелище. Публика будет разодета по последней моде. Точно так же, как в Лондоне, парад самых изысканных куртизанок, традиционно кокетничающих с постоянными клиентами. Хотя мне, разумеется, как благопристойной даме, об этом ничего не известно. Да, во время этого путешествия я увидела много удивительного». Но ничто на земле не заставит меня жить здесь постоянно. И наилучшая для меня новость заключается в том, что уже через несколько дней я буду дома и, наконец, опять увижу тебя. Вряд ли ты получал какие-то известия от Грейси, верно? По-моему, она не слишком хорошо освоила чисто писание. А Джимайми и Дэниэл, разумеется, и в голову не пришло написать домой. Надеюсь, они увлеченно строят замки из песка. Ловят крабов и рыбёшек в приливных водоёмах. Поедают сласти и самозабвенно барахтаются в грязных лужах, проводя незабываемое счастливое время. Представляю, как много тебе приходится работать. Описанное тобой преступление производит зловещее впечатление. Должно быть, оно порождено какой-то тайной трагедией. Надеюсь, ты нормально питаешься и нашёл всё, что я оставила для твоих нужд. Без нас в доме, наверное, ужасно тихо, или напротив, удивительно спокойно. Верю, что ты не забываешь покормить Арчи и Ангуса. Не представляю, что они могли бы позволить тебе забыть о регулярной кормёжке. Очень скучаю и буду счастлива скоро оказаться дома. Вечно преданная тебе Шарлота. Томас вновь медленно перечитал письмо. Не потому, что невнимательно отнёсся к каким-то его словам, а просто из-за того, что ему хотелось продлить ощущение близости с женой. Ему даже казалось, что в коридоре уже звучат её торопливые шаги, что вот-вот распахнётся дверь, и она войдёт в кухню. К тому же её письмо помогло разрешить загадку исчезновения Анри Боннара. Полицейский вдруг невольно улыбнулся. После долгих мучительных размышлений его приятно порадовала мысль о том, что исчезновение француза объяснялось самыми великодушными причинами. Томас надеялся, что посол в Лондоне оценит преданность другу как качество, значительно превосходящее неблагоразумное посещение ночного заведения с крайне сомнительной репутацией, даже если верны слухи о его скандальной непристойности. Молодые люди всегда были склонны посещать подобные места, пусть даже из любопытства и изъясной бравады. Не из-за этого ли он пылко спорил с Орландо Антримом? Может, последний стремился убедить его в необходимости поехать и дать показания. И в итоге Боннар, видимо, согласился.